на лодке так на лодке. Кто однажды испытал на себе причуды гор, их гнев и ласку, тот на всю жизнь их пленник. И вот перед нами снова горы, каменные кряжи Станового и Джугджура, они как-то внезапно стеною поднимаются над Алданским Нагорьем. Ветер бросает в лицо знакомый запах глубоких ущелий, обнаженных недр, снежников, Как приятно все это после Нагорья, где в душном воздухе только запах болот да комариный гул. Наши мысли, наши желания уже давно там, в диких ущельях. Какая-то дьявольская сила тянет нас туда. Идем вверх по Удюму. Хакте только по рассказам знает, как попасть с Нагорья на реку Маю. Однако это его не беспокоило. Он ни разу не сбился с пути. Привел нас, как намечали, к стыку станового с дзугджуром. Истоки удюма глубокими шрамами врезаются в северные склоны гор, расчленяя их на многочисленные отроги. Вместе с нами поднимается к перевалу лес. Тут он на береговой наносной почве стройнее и гуще, нежели на холмах, и когда погружаешься в этот зеленый мрак чаще, невольно теряешь представление о времени и месте. Караван пробирается сквозь заросли уверенно, уводит нас вглубь гор. Мы давно уже устали, где-то впереди бежит кучум, в ущелье меркнет летний день. Пора бы остановиться на ночевку. Но за лесом неожиданно обнаруживается ерниковая степушка, что-то знакомое в контуре отрога, нависающего над ней с запада. Узнаю. тут мы были в прошлом году, в середине апреля. Степушка тогда покрывала налить, и кругом лежал снег. И вот на том чуть заметном гребне справа мы с Василием Николаевичем добыли круторога. Узнаю, и ельник слева. Под ним скрывается звериная тропка, по которой можно подняться на перевал. Пересекаем степушку. Сворачиваем влево к ельнику, И остаемся здесь на ночлег. Над горами навис густой вечерний сумрак. В тишине сбивчиво поют колокольчики на шеях оленей, да звенит холодный ручей. Дым костра, поднимаясь над лесом, прикрывает его прозрачной вуалью, как бы пряча ельник от уже загорающихся звезд. Мы долго пьем чай. Трофим грустными глазами смотрит, как плавятся угли, как беспомощно вспыхивает и гаснет пламя. — Устал, Трофим? — спрашиваю я, обеспокоенно. Он зябко вздрогнул и потянулся руками к огню. — Нет, не устал. Нину вспомнил. — Как она там одна с трожкой? Надо было ехать к ней сразу после больницы. — Может быть, и надо было, — ответил Трофим не без сожаления. Он поправил костер, подсел поближе к теплу. — Знаешь, что мы сделаем? — — сказал я ему. — Пошлем-ка кого-нибудь в Ростов за Ниной, пусть переезжает строжкой в Зею. В октябре и мы заявимся туда. Вот праздник будет. — Подождем. Разве вот после мая? — Опять после. Ты слишком долго ждал, чтобы еще откладывать. — Подуправимся. Работу закончим, сам съезжу, — упорствовал Трофим. — С тобой, кажется, не договоришься. Утром дам команду Плоткину, пусть организует ее переезд. И я пожалел, что раньше не подумал об этом. На второй день мы поднялись на перевал. Тут географическая граница. Справа к седловине падают тесные отроги Станового, слева поднимается Джугджур. Седловина длинная, она делит узкой щелью большие горы на два хребта, отличающихся друг от друга только названием. Горы лежат, и впереди нас к югу. Но там мы видим не линии хребта, а хаос вершин, разбросанных по огромному пространству. Зарождающаяся над перевалом Мая пронизывает эти горы узкой щелью и по ней уползает к далекой Удской равнине, чтобы сбросить свои воды в Охотское море. Мне надо увидеть хотя бы издали уже отстроенные на вершинах гор геодезические знаки и их расположение. Поднимаюсь наверх от рога. со мною кучум. Хакте с Трофимом и оленями спускаются вниз. Все, что видит глаз, я осматривал зимою, тогда горы утопали в снегу, теперь другое. Нет бесконтурной белизны, гладких откосов, ледопадов, Отроги возвышаются передо мною в нищенском одеянии, прикрытые ржавыми лишайниками, обломками гранита да полосками зелени, пробравшейся сюда со дна провалов. Горизонт затянут легкой дымкой, где-то далеко горит тайга, но мне удается увидеть на господствующих вершинах конусы пирамид. Значит, недаром прошли мы по этой скудной земле. Мы уже собрались покинуть вершину, как на нашем следу послышался стук камней. Не медведь ли? Я сбросил с плеч карабин. Наверх гребня, словно ветром, выносит черный комочек. Бойка! Она мчится по нашему следу. Неужели где-то близко наш? Это приводит меня в восторг, и я спешу на перевал. На седловине у маленького Демакура сидит Василий Николаевич, Машу ему шляпой, он идет навстречу. — Наконец-то! Чего это вы так задержались? — говорит он, переводя дыхание. — Торопились, а время обогнал нас. Надо было побывать в подразделениях, но разыскать их оказалось не так просто. — Что у вас тут нового? — Скажу прямо. Дела неважные. Ходил от кунь-манье вниз по мае, насмотрелся на нее. Не река, а черт бешеный. Кажется, напугала она тебя, Василий. А идти придется. Только не на оленях. Щель узкая. скалы стоят над рекою, тесно с двух сторон не пропускают. И не обойти их. Горы страшенные. Вот разве на лодке рискнуть? Ты думаешь, проплывем? Кто его знает? Лодку сделал большую, добротную. — Попробуем. — Стоите где? — Под перевалом. — Пришли недавно с куньманьё. нее. Там олени корму выбили, стали далеко уходить. Вот мы и решили передвинуться сюда навстречу вам. С оленями беда. В тайге появились грибы. Как отпустишь их? Ну и прощай. Бегут, как очумелые, один перед другим, ищут грибы. Да что ж мы места другого не найдем для разговора. спохватился он. «Пошли, на таборе ждут нас». Спускаемся на дно долины. Чувствую, ноги уносят меня навсегда от этих хребтов, от их мрачных расщелин, от их немого покоя. И только теперь я понял, как дороги мне эти окаменелые громады, крошечные ивки, жители россыпей, звериные тропы и крик беркута над мертвыми вершинами. Будто покидаю родные места». Больно расставаться, видимо, потому, что тут в горах осталось много нашего труда. По высоким гребням уже золотится мелкий ерник, прихваченный первыми осенними заморозками. В ветерке, случайно набегающем на нас, уже нет прежней ласковости, и небо кажется выцветшим, стареньким-стареньким. У слияния двух ключей истоков мая виднеются палатки. Навстречу мне с протянутыми руками идет улу Киткан, Он хлопает загрубевшей ладонью по моей спине, смотрит ласково в глаза и что-то шепчет на родном языке. Здороваюсь с подошедшим Лихановым. Сегодня мы с Трофимом гости. За нами ухаживают, нам подкладывают лучшие куски баранины. Последнее время мы питались только консервами. Свежее мясо показалось нам особенно вкусным. — Слушай, у Лукиткан обратился я к старику за обедом. На болотах за Саракендой мы нашли могильную плиту, большой камень с надписью. Ты что-нибудь знаешь об этой могиле? Улукиткан встрепенулся, лицо его сразу помрачнело. Там под камнем беглый лежит, сильный. Пристав за него много денег обещал. Дурной люди следили его. Тут на болотах убивали. Ты не помнишь, когда это случилось? спросил я. еще не совсем уверенный, что он говорит именно об этой могиле. — Как, не помню? Тот год я женился. — В каком это году? Улу Киткан задумался. — Большой гарь видел на Саракенде? День-два ходи, все горелый лес. — Так вот, слушай. После пожара еще раз пять приходила и уходила зима. Тогда я женился. когда же был этот пожар? Тогда, наверное, убили русского царя, Александра II. Старик повел плечами. Его убили в 1881 году. Значит, ты женился? В 1886. Этот год высечены на плите, сказал я, пораженный точностью эвенкийского летосчисления по вехам больших событий, случившихся в природе и в жизни людей. — Потом пришла еще одна зима, — рассказывал старик. С речки Алдан на стойбище Якут привез Лючи Хунат, русскую девушку. Она искала беглого. Венки возили ее к болотам на могилу. У Хунат было большое горе, и не было денег сделать настоящую могилу. Она говорила, что Беглый хотел революцию делать, и за это его убили. Тогда наши люди собирался, делал большой нарта, запрягал больше, чем тридцать оленей, тащил с сорокенда на болото камень. Венки клялись не забывать могилу Беглого. Хунат еще долго жила на Ольгоме, Хорошей была люди. Кто же эта девушка? Ты не помнишь, откуда родом, фамилию? Хорошо, помню. Она была невеста Беглова. Вот и не осталось тайны от надгробной плиты. Вместе с раскрытием событий, связанных с могилой на болоте, раскрылась и тайна человеческой души. Мы еще долго находились под впечатлением рассказа у Лукиткана, думая о Татьяне. Какое хорошее чувство привело девушку в эти мрачные пустыри, за тысячи километров от поселений. Какую чистую любовь она принесла сюда, на могилу друга. После обеда прощаемся с Хакте. Он возвращается на Алданское Нагорье, а мы, вьючим оленей, спускаемся вниз по Мае к устью кунь к исходной точке предстоящего нам путешествия. Путь идет по знакомой долине. Тут мы проходили зимою с нартами, и хотя сейчас нас окружает летний пейзаж, привычный глаз находит знакомые гребни, утесы, памятные излученный рек. Становой уплывает в колеблющуюся даль и постепенно скрывается за ближними отрогами Джугдыра. Только отдельные вершины как будто следят за нами с высоты, да иногда вольнодумец орлан взметнется в синеву покружится и растает в Поднебесье. Вот и кунь маньё. У края наносника стоит большой лабаз с продовольствием и запасным снаряжением для полевых подразделений экспедиции. На дверках еще висит пломба. Но за продуктами уже приходили непрошенные гости. Они оставили на столбах следы когтей и острых клыков. Узнаю работу медведей. Хорошо, что строители предусмотрительно содрали кору со столбов, на которых стоит лабаз. По ним теперь даже самому ловкому молодому медведю не взобраться. Не помогут ему и острые когти. День еще долг. Трофим и Василий Николаевич устраивают баню. Я беру карабин и отправляюсь вниз по мае. Надо же взглянуть на реку, прежде чем окончательно определить маршрут. От устья Кунь-Манье Майя срезает левобережный отрог, и у переката впервые зарождается ее непримиримый рокот. Я поднимаюсь на утес. Впереди, куда стремительно несется река, сомкнулись береговые отроги. Долина выклинилась, и Мая с гулом, врываясь в скальные ворота, прикрытые сторожевым туманом, уходит в глубину земли. Я долго прислушиваюсь к этому предупреждающему гулу. Василий прав. С оленями по ущелью не пройти? На лодке так на лодке. Знаю, путь будет трудным испытанием, и в то же время полной заманчивой неизвестности, необыкновенных приключений, представить которые невозможно, но можно предвидеть». В лагере уже готова баня. Василий Николаевич льет на раскаленные камни воду, палатка от пара раздувается, как жаба. Я забираюсь внутрь, нещадно хлещу себя горячим стланниковым веником. После длительного пути, утомительных переходов, баня — большое удовольствие. Все собрались у костра. Наступила ночь окончательных решений. У Улукиткан мрачен. Он не согласен, Он молчит, посматривая на нас не то с упреком, не то с сожалением. Послушай, Улукитка, мы должны непременно обследовать реку, иначе нельзя начинать здесь работы. Вы пойдете кружным путем на оленях, а мы на лодке. Ты лучше подумай, где нам встретиться, чтобы можно было выбраться к населенным пунктам на оленях, в случае, если по мае не пройдем до устья. Старик долго думает, о чем-то советуется с Лихановым, и опять молчит. Ночь тихая, мягкая. Тайга до краев захлебнулась тьмою. Утонули во мраке хребты, и только река, невидимая в темноте, шумит и шумит. — Если обязательно так надо, иди на лодке, сказал Улукиткан и тяжело вздохнул, будто поднялся на крутой перевал. — Только помни! «Моему сердцу будет больно, пока глаза не увидят вас. Мы по тайге кругом будем ходить, близко к Чагару. Я говорил, такой хребет будет перед Удой. Там есть большая речка Эдягу-Чайдах. На его устье встретимся». «А как мы узнаем, что это Эдягу-Чайдах?» «По мае пройдешь?» Увидишь посредине речки большой камень, совиная голова, так его зовут Эвенки. Сколько до него проплывешь отсюда, там еще столько же до Идягу-Чайдаха. — Откуда ты это знаешь? — Зимою, когда лед на реке, люди тут ходи, — говорили мне. — А на идягу Чайдахи ты был? — Нет, тоже старики говорили. — Найдем ли? Он покосился на меня. «Если уши хорошо слушали слова старика, глаза доведут, не обманут. Сколько же вы дней будете идти до устья и дягу чайдаха?» «Сказать не могу. Видишь, время какое пришло. Олень одно место не кормится, бежит по тайге, как сумасшедший, ищет гриб, на не приходит. Трудно искать его». Если бы не эта беда, за пять дней дошли бы с Николаем. — Пять дней. — Это очень долго, — Улукиткан. — Нас, вероятно, пронесет быстрее до Эдягу-Чайдаха. — Подожди, может, не пронесет, — сказал он просто. — Ты не знаешь. — Хорошо, — Улукиткан, — не будем считать дни. Мы встречаемся на устье Эдягу-Чайдаха. Если что случится, и нас там не дождетесь, возвращайтесь домой. Все будет, как сказал. Еще долго костер отбивался от наседающего мрака ночь. Долго не смолкал говор. Мы трое подтвердили друг другу, что отправляемся в этот маршрут совершенно добровольно, что все одинаково несем ответственность за жизнь каждого из нас, Трофим и Василий Николаевич поклялись повиноваться мне при любых обстоятельствах, даже если это будет связано с риском для жизни. Утро было неприветливым, выл ветер, порождая в душе недоброе предчувствие, и где-то в стороне кричали вороны. Лодка, на которой мы должны отплыть, сделана искусным мастером Василий Николаевич. Пушон... Постарался, как и вытесал из лиственничных корней. На к бортам прибил добротные без сучочек. Посудина получилась емкая, килограммов на семьсот груза, только длина ее не в пропорции с шириной. Коротковата лодка. Но тут мастер не виноват. Не нашлось добротной лисины. Лодка лежит на берегу, вверх дном, греет на солнце брюха. Рядом шесты, весла, все строганное, новенькое. Мы стащили лодку в воду, и Трофим не выдержал, чтобы не показать нам свое искусство. Реку он любит, и шест предпочитает посуху. Засучив штаны выше колен, Трофим уперся расставленными ногами в дно лодки и бросил косой взгляд на реку, туда, где плескался перекат. От первого сильного удара шестом долбленка вздрогнула, словно табунный конь, почуяв седока, и рванулась вперед. Еще удар шестом, второй, третий, с ревом наплывал перекат, волны дробились о лодку, хватались за нос, напирали пенистыми беликами. Трофим, выгибая спину, бросал шест далеко вперед, давил на него всей своей тяжестью и гнал долбленку. в горло прохода. Вот лодка взлетела на последний гребень, еще мгновение, и кормовщик, уходя дальше по гладкому сливу, махнул нам рукой. — Хороша, — долбленочка, — угодил. Ей — Ей-ей угодил, Василий, — говорит он, возвращаясь. Загружаем лодку, дно замащиваем сухими жердями, а поверх расстилаем брезент. Все, без чего сможем обойтись пять-шесть дней. Неприкосновенный запас продуктов, одежды, личные вещи укладываем вниз. Остальное — спальные мешки, посуду, рацию, немного продуктов, что нужно будет каждодневно на стоянках, уложим сверху утром. Василий Николаевич с Трофимом вырубили березовый корень, Прикрепили к нему тяжелый камень — это якорь. Он пригодится. В случае опасности можно будет задержать бег лодки. Вечером вызываем штаб. Явились все станции пожелать нам счастливого пути. Я передал последние распоряжения по экспедиции, попросил Плоткина организовать дежурство станций, хотя мы и оставили для своей рации ранее установленное время работы — Но мало ли что может случиться. Ежедневно с 7 до 24 часов в эфире нас будут караулить. Условились и с главным инженером экспедиции Хитогуровым. Он будет встречать нас на устье Маи дней через семь. Там совместно и решим все вопросы, связанные с проведением геодезических работ по этой реке. Еще я передаю одну радиограмму в штаб, и на этом закончим. Говорю я Трофиму, кладя перед ним исписанный клочок бумаги. Он, как обычно, читает текст вслух, но с первого же слова голос его падает, глохнет, переходит в шепот. — Плоткину прошу организовать переезд Нины с сыном из Ростова в Зею. Предварительно свяжитесь по прямому проводу, Передайте ей, что это желание Трофима и мое. Работой будет обеспечено. Можете послать за ней человека. Трофим долго смотрит на исписанный лист, тщетно пытаясь скрыть охватившее его волнение, потом уверенно кладет руку на ключ-передатчик. Позже, в одиннадцать часов, как условились, отозвалась наша станция из районного поселка Бомнак на Зее. Это последняя попытка получить от местных жителей какие-либо сведения по нашему маршруту. От Улукиткана мы знаем, что летом Эвенки не посещают Маю. Он объясняет это ее недоступностью для оленей, а для людей. Нам важно было знать, что скажут другие. У микрофона оказался районный прокурор, местный Эвенк по фамилии Романов. Когда я ему сказал, что мы собираемся пройти маю на оленях, он удивился. — Кто вам посоветовал? — Разве в тайге не осталось троп наших отцов? — спрашивает прокурор. — Только сумасшедший рискнет идти по над маей на оленях. Там прижимы. Пропадете. А если на лодке? — Да и на лодке никто не плавал. — Разобьетесь и не выберетесь. Нами руководит не спортивный интерес, а необходимость, — сказал я. Если река недоступна для каравана и для лодки, придется изменять проект, а для этого нужно время и лишние средства. Но представьте себе, что мы согласимся с ее недоступностью, откажемся от работы на ней без обследований, а позже выяснится, что по мае можно пройти. Кто же нам простит такое? Лучше помогите советом. Мой дед говорил про Маю так. Если бросить бревно в реку у большого чайдаха, оно до устья не доплывет. Измочалится. Что я могу вам посоветовать в этом случае? Вернитесь. Я поблагодарил прокурора за совет, но от маршрута не отказался. Наоборот, его предупреждение окончательно утвердило во мне решимость идти по мае. Будь что будет, мы поплывем. Скоро рассвет, пора на покой. Я забираюсь в спальный мешок, лежу в странном полузабытии, пытаюсь представить себе нашу жизнь в этом ущелье, где мы будем лишены необходимого, где опасность встанет перед нами с первого шага и не отступится до конца путешествий. Проскочим ли? Улыбнется ли и на этот раз нам счастье? Мысли меняются, как весенние облака, в зависимости от того, с какой стороны дует ветер. Я могу убедить себя самыми неопровержимыми доводами, что избранный нами путь полон коварных неожиданностей, но чувствую, что отказаться от него не могу. Я еще раз пытаюсь представить наше путешествие по этой бурной реке и окончательно убеждаюсь, что план осуществим, и наш долг — выполнить его. И если даже он не удастся, мы не покаемся. Нет, я верю в успех. Будет удача и в этом маршруте. Я глубоко уверен в своих спутниках, более смелых и стойких мне не найти, без колебаний доверяю им свою судьбу, Но хватит ли у нас физической и моральной спайки, чтобы преодолеть препятствия? Дойдем ли все до конца? Ах, если бы все кончилось хорошо. Даже ночью нет передышки. Голова перегружена заботами. Все надо предусмотреть, ничего не забыть. На мне ведь лежит вся ответственность. Нервы напряжены до крайности, и засыпаешь, когда уже ничего не соображаешь.